Помогаем в учебе. Есть детки, которые слабенько учатся в школе, и мне кажется, что им не хватает похвалы. Они в ней нуждаются больше остальных. Расскажите, пожалуйста, как правильно хвалить? Обычно родители хотят, чтобы дети с первого класса учились хорошо. Но все не так просто. Мне часто приходят вопросы со словами как сделать так, чтобы ребенок полюбил учиться? Родители жалуются, что дети не хотят учиться, отлынивают от домашних заданий, да и вообще занятия воспринимаются негативно, возникает много ссор и сопротивления. Вот уже несколько лет в конце августа я собираю вопросы родителей о школе и отвечаю на них на специальном вебинаре. Все эти вопросы можно разделить на три группы. Первое. Не хочет учиться, ходить в школу. Второе. Со скандалом допоздна делает домашнее задание. Третье. Буллинг и плохие отношения в школе. К сожалению, проблемы начинаются чуть ли не с первого класса. Возможно, вам повезло со школой, но для большинства семей школа — это острая боль. То, что дети не хотят учиться, — это уже не частный вопрос а системная проблема, которую признают авторитетные эксперты. Невероятные объемы информации, жесткие требования, нечитаемые учебники, в классе по 30-40 человек, учителя, которые работают не на детей, а на школу, это только часть проблемы. Дети идут из школы домой, совершенно не усвоив тему в классе, устав от требований и с ожиданиями того, что их ждут дома раздраженные крики и часы домашних заданий. Да, учиться нелегко не только из-за программы, но и из-за эмоциональной составляющей в школе и дома. Как вы думаете, легко ли любить то, за что тебя постоянно ругают и говорят, что ты плохо справляешься? Нам с вами, взрослым людям, это было бы сложно, а уж детям и подавно. Буллинг. Когда мы слышим это слово, то, как правило, в представлении всплывают картины, где одни дети терроризируют других – или кого-то одного. Но, к сожалению, сейчас дети чаще сталкиваются с буллингом со стороны того, кто должен был бы их защищать, кто должен быть гарантом психологической безопасности в классе, со стороны учителей. Пример. Сообразительный мальчик в пятом классе учится хорошо, но по двум предметам двойки, и туда, на уроки, он ходить не хочет, а дома отказывается брать в руки учебники. Родители думали, что просто не даются предметы, но причина была другая. Оказалось, что те учителя-предметники, без между собой, почему-то не взлюбили этого мальчика и намеренно занижали ему отметки, позволяли себе унизительные и оскорбительные высказывания в его адрес. И так у мальчика появилось стойкое отвращение к этим предметам. Еще пример. Умненькая девочка учится в третьем классе наотрез отказывается идти в школу, стали выяснять. Нет, сама девочка не подвергалась нападкам со стороны учительницы, но каждый день она наблюдала, как та унижала других детей. Мы с вами можем себе представить, какое напряжение испытывал этот добрый ребенок каждый день. Вы поймите, нельзя любить школу. Во все времена дети никогда не любили школу. Дети любили учителей. Любимым становится предмет, где учитель мог влюбить детей в свой предмет. Если учитель нравится, то и предмет нравится. Если на многих уроках интересно, то и школа становится интересной. Любовь к учебе появляется там, где есть дружелюбная атмосфера, добрая поддержка, где интересно. Мы любим заниматься тем, что понимаем, что приносит радость, а непонятного и сложного мы избегаем. Психика просто не хочет тратить на это ресурсы. Если ребенок не понимает урок, то и выполнение домашних заданий он будет саботировать и затягивать. Почему же мы, взрослые, можем делать то, что не хотим, или заниматься тем, что нам не нравится? Только благодаря нашей силе воли. Структура воли формируется с 11-12 лет. Она еще слабая, детская, ее еще нужно развивать. До этого возраста у ребенка внутренняя мотивация еще очень неустойчивая, у него есть только внешняя мотивация, исходящая от кого-то. Поэтому в младшей школе ребенок просто не способен заставить себя силой воли систематически делать домашние задания. Или без напоминания убирать комнату. Если родители помогают ребенку делать домашние задания через раздражение, грубость, собственные страдания — то, как вы понимаете, не формируется ни любовь к учебе, ни умение делать уроки, да еще и отношения разрушаются. Но страдают не только отношения. Моя коллега-психолог работает с подростками. Думаете, к ней приходят те, кто с подружкой поссорился или не знает, куда поступать? Нет. Сплошные неврозы, жесточайшие депрессии, порезанные руки и ноги, аутоагрессия. Нет интереса к жизни, ОКР а в психбольницах очередь на год вперед. Вот что написала одна моя подписчица после одного эфира про школу. «У моей дочери невроз. Совершила все ошибки, что вы назвали. Требовала пятерок. Домашки делали до ночи с криками. На всех каникулах заставляла дополнительно заниматься, больше слушала учителей, чем смотрела на нее. У ребенка пропал интерес к учебе и, что хуже, к жизни». Интересная секция отчасти решила проблему, но главная проблема в отношении родителей к ребенку. Итак, что нужно понимать в отношении школы? Ребенку надо помогать делать домашние задания, потому что он не может ни организоваться самостоятельно, ни быстро все делать, потому что он не понял то, что ему объяснили в школе, а учебники сложные. Вы скажете... «Ну мы же учились сами, почему дети не могут?» Друзья, мы учились в совершенно другой образовательной системе, по другим программам и по другим учебникам, а также и у совершенно по-другому подготовленных учителей. В наши времена дети шли в школу и не умели ни писать, ни читать. А сейчас дети должны к первому классу владеть азами математики. Это немыслимо для такого возраста. Ребенку надо помогать терпеливо. Это связано с тем, что мозг ребенка устроен не так, как взрослый. Нейронные связи только формируются, поэтому ребенок думает очень медленно. И если его торопить, раздражаться, давить, вы вводите его в стресс, и тогда ребенок будет думать и действовать еще хуже. Тогда родители раздражаются еще больше, а дети еще больше начинают ненавидеть школу. Порочный круг. Ребенку надо помогать доброжелательно. Вы уже знакомы с понятием «интроект». Так вот, как вы общаетесь с ребенком сейчас, так он будет поддерживать или ругать себя в более зрелом возрасте. Именно поэтому так много подростков с неврозами, расстройствами личности и психическими проблемами. Это проявление неразрешимых внутренних конфликтов, прозлые интроекты и подавленный гнев. С помощью доброго внимания и похвалы можно не только сохранить психику своего ребенка, но и помочь ему легче справляться с нагрузками и негативом школьной жизни. А бонусом вы получите теплые отношения и доверие детей. Однако тут есть нюанс. В книге Макико Накамуро «Как сделать, чтобы ребенок учился с удовольствием» Приведен ряд исследований, касающихся связи похвалы, успеваемости и успеха во взрослом возрасте. Мне кажется, важным здесь ими поделиться. В одном исследовании детей хвалили за врожденные способности, и они теряли стимул к учебе, и успеваемость ухудшалась. Тогда как же хвалить? Детей разделили на две группы. Детей из первой группы хвалили за способности, какой ты умный. Детей из второй группы хвалили за старание. Ты отлично постарался. После контрольного теста оказалось, что дети из первой группы ухудшили свои результаты, в то время как дети из второй группы, которых хвалили за приложенные усилия, наоборот, улучшили их. Дополнительно обнаружилось, что детей из первой группы, кто написал тест плохо, постигли особенно тяжелые разочарования, ведь им внушали, что они умны, а результат показал иное. Дети же из второй группы показали большую устойчивость, осознавая, что все зависит от их усилий. Они высокие отметки не ударили по их самооценке. Действительно, важно знать о своих талантах, но опираться нужно на свои усилия. Это как автомобиль, таланты, без бензина, усилий. Всего лишь груда железа. Гоночным болидом он становится только через приложенные усилия. Поэтому при похвале за учебу подсвечиваем то, что хорошо сделано, сколько усилий потрачено, как ребенок старался. Примеры похвалы. Вы долго просили, и вот ребенок наконец-то сел за уроки. Хвалим с тактильным контактом. Спасибо, что ты меня услышал. Ребенок пишет крючки, чтобы научиться писать мы используем зеленую ручку или надеваем зеленые очки и говорим. Вот этот крючок великолепный. Эта палочка просто идеально. Это слово написано безупречно. Ребенок переписал текст и сделал много помарок. Находим, что получилось хорошо или почти хорошо. Хвалим. Сегодня помарок значительно меньше. Молодец, что постарался. Смотри, сегодня помарок меньше. Умница моя, если ваш ребенок действительно старается, подбадриваем. Ты очень прилежная, мне нравится, что ты, несмотря ни на что, стараешься. Какой ты трудолюбивый и сообразительный. Дал же Бог такого ребенка золотого. Как ты быстро схватываешь. С каждым разом все лучше получается.